5.4. Разноцветные белые карлики и голубые нейтронные звезды. 5.4.1. Белые карлики. В 1844 году немецкий математик и астроном Фридрих Бессель 1784-1846 годы обнаружил, что Сириус движется относительно соседних звезд не по прямой, а по волнообразной линии. Рисунок 5.35. Бессель предположил, что «Сириус» является двойной системой, и наблюдаемая криволинейная траектория складывается из орбитального движения звезды с периодом около 50 лет и прямолинейного перемещения двойной системы в пространстве. Спутник «Сириуса» Бессель разглядеть не смог. Его обнаружил в 1862 году американец Алван Кларк, 1804-1887 годы. Названные «Сириусом-Б» Эта белая звездочка оказалась не такой уж слабенькой — 8,6 звездных величин. Но заметить ее рядом с ярким Сириусом А очень сложно. Дальнейшие исследования показали, что масса Сириуса Б почти такая же, как у Солнца, но радиус всего 19 тысяч километров, что говорит о необычайно высокой средней плотности этой звезды. Артур Эддингтон в своей книге «Звезды и атомы», 1928 год, так описывал впечатление, которое произвело на астрономов это открытие. Сообщение спутника Сириуса после его расшифровки гласило, «Я состою из вещества, плотность которого в 3000 раз выше, чем все, с чем когда-либо приходилось иметь дело. Тонна моего вещества — это маленький кусочек, который умещается в спичечной коробке». Что можно сказать в ответ на такое послание? В 1914 году большинство из нас ответило так. «Полно. Не болтайте глупостей». Между тем, еще раньше столь же малое значение радиуса было получено для бело-голубой слабенькой звездочки 40 иридиана b, но это списали на неточность определения параметров звезды. Чтобы подтвердить аномально малые размеры белых карликовых звезд, Эдингтон предложил измерять их радиусы принципиально новым методом, основанным на эффекте гравитационного красного смещения. В начале XX века Эйнштейн отметил, что, улетая с поверхности звезды, световые кванты совершают работу против сил тяготения, в результате чего их энергия должна уменьшаться, а длина волны возрастать. Этот эффект тем сильнее, чем больше потенциал силы тяготения на поверхности звезды. GM на R. В 1925 году Уолтер Адамс, 1876-1956 годы, обнаружил, что линии в спектре Сириуса-Б действительно смещены в красную сторону спектра на величину, предсказанную Эддингтоном, который по этому поводу заметил, что профессор Адамс одним камнем убил двух птиц, подтвердив как общую теорию относительности Эйнштейна, так и существование сверхплотных звезд. Через год после открытия Адамса англичанин Ральф Фаулер, 1889-1944 годы, показал, что в белых карликах силам тяготения противостоит давление вырожденного электронного газа, необычные свойства которого были предсказаны за несколько месяцев до этого итальянским физиком Энрико Ферми, 1901-1954 годы. Фаулер нашел, что давление вырожденного электронного газа меняется в зависимости от плотности по закону π, примерно π, в степени 5 третьих, и практически не зависит от температуры, пока она ниже температуры вырождения, Но из этого следовало, что чем больше массы белого карлика, тем меньше его радиус и выше плотность. Результат выглядел парадоксально, поскольку к тому времени уже было известно, что звезды главной последовательности при большей массе имеют большие радиусы и меньшие плотности. Но астрономические наблюдения подтвердили предсказанную для белых карликов зависимость размера от массы. В 1931 году Субраманьян Чандрасекар 1910-1995 годы доказал, что при плотности более 1 тонны на кубический сантиметр средняя скорость движения вырожденных электронов приближается к скорости света, и ее дальнейший рост замедляется. Поэтому и давление вырожденного электронного газа в этом случае медленнее растет с увеличением плотности. π большая, примерно пи маленькая, в степени 4 третьих. Учет этого факта привел Кара к выводу, что радиус белого карлика стремится к нулю когда его масса приближается к определенной предельной величине, названной позже пределом чандрасекара МЧ. Вскоре к этому результату независимо пришел и наш соотечественник Лев Ландау, 1908-1968 годы. Оказалось, что ни один белый карлик не может иметь массу более 1,4 массы Солнца. Точное значение зависит от химического состава. Давление вырожденного электронного газа не в состоянии удержать в равновесии более массивное тело. Чендер заключил, что характер эволюции звезд большой и малой массы должен существенно различаться, поскольку звезда большой массы не может пройти через стадию белого карлика. Теперь мы знаем, что в белые карлики превращаются ядра тех звезд, которые имели на главной последовательности массу меньше 10 масс Солнца. В зависимости от значения массы, конечным продуктом эволюции этих звезд будет либо гелиевый, либо углеродно-кислородный белый карлик с массой не более 1,4 масс Солнца. Все остальное вещество уносит звездный ветер, обогащая мир среду элементами, которые были синтезированы в недрах звезды, а затем вынесенные конвективными потоками к поверхности. Когда горячее ядро звезды впервые проглядывает сквозь разлетающуюся оболочку красного гиганта, его эффективная температура превышает 100 тысяч кельвинов, а светимость многократно превосходит солнечную. Мощное ультрафиолетовое излучение центрального объекта нагревает окружающий разреженный газ, ионизует его и заставляет ярко светиться. Такова природа планетарных туманностей, обнаруженных Гершелем 1738-1822 годы в конце XVIII века. По внешнему виду эти туманности напоминали диски далеких планет, что и побудило Гершеля назвать их планетарными. Слушайте главу 7. Горячий газ планетарной туманности расширяется со скоростью около 30 км в секунду. По мере расширения интенсивность его свечения падает, и примерно через 10 тысяч лет он перестает быть видимым. В центре всех планетарных туманностей наблюдаются яркие горячие звезды спектрального класса О, которые довольно быстро остывают. За время жизни туманности их эффективная температура уменьшается примерно вдвое, а светимость — в несколько тысяч раз. Отсюда следует, что в процессе остывания эти звезды уменьшают свой радиус примерно в 300 раз. От 10 радиусов Солнца до 0,3 радиуса Солнца. Это дало основание Воронцову Вильяминову 1904-1994 годы предположить, что ядра планетарных туманностей, остывая, становятся белыми карликами. В 1948 году советский астрофизик Каплан 1921-1978 годы Впервые рассчитал, насколько быстро должны остывать звезды, в которых силе гравитации противостоит давлению вырожденного электронного газа. Современная теория предсказывает, что состоящая из углерода ядро планетарной туманности с массой Солнца через 8 миллионов лет после своего рождения имеет эффективную температуру около 50 тысяч кельвинов, светимость 0,7 Солнца и радиус 5700 километров, что на 700 километров меньше радиуса Земли. В это время звезда выглядит скорее голубой, чем белой. И лишь миллиард лет спустя ее эффективная температура приближается к 10 тысячам Кельвинов, и цвет поверхности воспринимается глазом как белый. К этому моменту светимость звезды, которую теперь с полным правом можно назвать белым карликом, падает до 0,1 тысячной светимости Солнца. Спустя еще 6 миллиардов лет температура уменьшается до 6 тысяч Кельвинов, так что звезда приобретает желтый цвет. Через 9 миллиардов лет после своего рождения карлик имеет светимость 3 на 10 в минус шестой степени светимости Солнца, и Т и ФФ, равную 3000 кельвинов, что соответствует темно-красному цвету. При этом его радиус равен 5400 километрам, то есть всего на 5% меньше того, которое звезда имела при Ти и ФФ, равные 50000 кельвинов. Это следствие слабой зависимости давления вырожденного газа от температуры. По традиции, все компактные звезды, равновесие которых поддерживается вырожденным электронным газом, сейчас называют белыми карликами, хотя, как мы видели, их цвет может быть самым разным, от бело-голубого до красного. Более того, примерно через 10 миллиардов лет после своего рождения эти звезды настолько остывают, что вообще перестают светить в оптическом диапазоне. Так что белыми эти карлики названы только потому, что первые представители их семейства — Сириус B. И ряда на би оказались белого цвета. 5.4.2. Углеродные белые карлики. Изучение белых карликов — увлекательное, но далеко не простое дело. Низкая светимость препятствует их обнаружению вдали от Солнца. Высокая плотность их атмосферы вызывает расширение спектральных линий, затрудняющие анализ спектров. Тем не менее, и в этой области астрофизики наблюдается непрерывный прогресс. Исследования последних двух лет принесли открытие углеродных белых карликов, пульсирующих подобно цифиидам. До недавнего времени наблюдения свидетельствовали о существовании двух типов белых карликов. У одних внешний слой в основном состоит из водорода, таких около 80% от числа всех обнаруженных, у других внешний слой в основном состоит из гелия, так как отсутствует водородная оболочка. Таких около 20%. В 2007 году Патрик Дюфур и Джеймс Либерт, Аризонский университет США, открыли белые карлики третьего типа с углеродной оболочкой. У этих горячих углеродных белых карликов отсутствуют как водородная, так и гелиевая оболочка. Обнаженным оказывается еще более глубокий углеродный слой. Причина этого не вполне понятна. Было высказано предположение, что эти объекты — наиболее массивные представители белых карликов, остатки тех звезд, чьи массы были близки к критической массе предела Чандрасекара. Расчеты Монгомери, Вильямса и Де Техасский университет США, показали, что у белых карликов с массами близкими к критической возможной пульсации. Мы уже знаем, что пульсирующие звезды интересны тем, что по характеру пульсации можно судить о процессах, происходящих в их недрах. Методы звездной сейсмологии сегодня стремительно развиваются и обещают дать столь же детальную картину внутреннего строения звезд, какую получают геологи, изучая с помощью сейсмических волн внутреннее строение Земли. Поэтому астрономы начали систематическое изучение углеродных белых карликов с помощью телескопа от Эструве обсерватории Макдональд. В 2008 году звезда SDSS J142625.71 плюс 575218.3 в первой степени показала регулярные колебания интенсивности излучения примерно на 2% с периодом 8 минут. Этот белый карлик, находящийся на расстоянии около 250 парсек от Земли, имеет массу около одной массы Солнца и диаметр меньше земного. При температуре поверхности около 20 тысяч кельвинов его светимость всего около 1,7 на 10 в минус третьей степени светимости Солнца. Исследователи предполагают, что причиной пульсации может быть клапанный механизм, который мы уже обсуждали в связи с цефиидами, раздел 5.2.7. У цефеид роль клапана для идущего снизу излучения играет слой частичного ионизованного гелия под их поверхностью. В результате оболочка звезды периодически нагревается и остывает, испытывая при этом периодическое расширение и сжатие. В углеродном белом карлике роль клапана может играть слой частично ионизованного углерода. Впрочем, возможны и другие причины пульсаций. Поэтому дальнейшие поиски и исследования таких звезд необходимы. Кроме того, изучая их, можно будет понять причины, вызвавшие удаление водорода и гелия с поверхности этих звезд и оголение их углеродных недр. 5.4.3. Белые карлики в двойных системах. Судьба белого карлика может быть совсем иной, если он входит в состав тесной двойной системы и своим мощным тяготением высасывает вещество из соседней звезды. Рассмотрим довольно распространенный случай. Двойная система, состоящая из углеродно-кислородного белого карлика и обычной звезды, в поверхностных слоях которой преобладает водород и гелий. К системам такого типа относятся, например, мира кита. Накапливаясь на поверхности белого карлика, аккрецируемое вещество уплотняется и нагревается, создавая водородно-гелиевую оболочку вокруг вырожденного ядра. В какой-то момент температура у нижней границы оболочки достигает величины, при которой начинаются термоядерные реакции, синтезирующие из водорода гелий, а из гелия углерод и кислород. Происходит своеобразная реанимация белого карлика. С этого момента его светимость поддерживается термоядерными реакциями. Ядерное горение в оболочке белого карлика может протекать либо спокойно, либо нестационарно. Это зависит от многих причин. Темпы аккреции, центральная температура белого карлика в момент начала аккреции и так далее. Нестационарное ядерное горение, по сути дела, представляет собой термоядерный взрыв в оболочке, в результате которого происходит резкое повышение светимости звезды и сброс наружных слоев газа. Но взрыв не является катастрофическим. Он не разрушает ни белый карлик, ни соседнюю звезду. После взрыва продолжается аккреция, и у белого карлика формируется новая оболочка, богатая водородом и гелием. Спустя некоторое время это вновь приводит к термоядерному взрыву. Такой цикл может повторяться много раз, а интенсивность взрывов и интервалы между ними могут сильно различаться у разных двойных систем в зависимости от их параметров. Подобного рода процессы ответственны за наблюдаемые вспышки новых, новоподобных, симбиотических, катаклизмических и некоторых других нестационарных звезд. Все это двойные системы, в которых происходит окреция вещества звезды спутника на белый карлик. Подробнее об этом рассказано в главе 8. Но даже после самого мощного взрыва выбрасывается не вся оболочка, а только ее часть, поэтому масса белого карлика со временем увеличивается. В какой-то момент она может превысить предел Чандресикара что будет приблизительно равно 1,4 массы Солнца, и белый карлик, потеряв устойчивость, начнет коллапсировать. Всего за несколько секунд сжатия его центральная область нагревается до температуры более 10 в девятой степени Кельвинов, что приводит к резкому возгоранию углеродно-кислородной смеси. При этом выделяется тепловая энергия порядка 10 в 44 степени Джоулей, что приводит к полному разлету вещества звезды в окружающее пространство. Астрономы уверены, что, по крайней мере, часть вспышек сверхновых звезд обусловлена именно этим механизмом. С точки зрения наблюдений, взрыв белого карлика отличается от взрыва ядра массивной звезды тем, что у звезды есть мощная водородная оболочка, которая сбрасывается при взрыве ядра и проявляет себя сильными линиями водорода в спектре — сверхновая второго типа. А при взрыве белого карлика линии водорода не видно — сверхновая типа 1А, поскольку его очень мало на поверхности взрывающейся звезды. Подробнее об этом рассказано в главе 10. 5.4.4. Нейтронные звезды. Белые карлики были обнаружены случайно, и лишь позже выяснилась их удивительная физическая природа. А с нейтронными звездами все произошло наоборот. Их открыли на бумаге, но затем довольно долго не могли найти на небе. В 1932 году английский физик Джеймс Чедвик 1891-1974 годы обнаружил нейтрон, нейтральную частицу с массой чуть больше, чем у протона. 1,7 умноженное на 10 в минус 27 ⁇ килограмм. Два года спустя, обсуждая природу сверхновых звезд, астрономы Вальтер Баде 1893-1960 и Фриц Цвики 1898-1974 годы Высказали предположение, что вспышка сверхновой знаменует окончание жизни массивной звезды. Они писали, «Со всеми соответствующими оговорками мы высказываем гипотезу, что сверхновые представляют собой переходную стадию от обычных звезд к нейтронным звездам, которые в конечной стадии состоят из исключительно плотно упакованных нейтронов». Вероятно, Баде и Цвики исходили из следующего предположения. Если давление вырожденного электронного газа не может уравновесить звезду, то она начнет сжиматься. И это сжатие приведет к столь большим плотностям, что протоны и электроны сольются и образуют нейтроны. Выражение «плотно упакованные нейтроны» означает, что расстояние между ними сравнимо с их собственным размером. 3 умноженное на 10 в минус 15 степени метров. Именно так упакованы нейтроны и протоны в атомных ядрах. При этом объем, приходящийся на один нейтрон, составит около 3 умноженных на 10 в минус 44 степени кубических метров. Разделив массу нейтрона на этот объем, получим ожидаемую плотность вещества нейтронной звезды и атомного ядра порядка 100 миллионов тонн на кубический сантиметр. При такой плотности звезда солнечной массы должна иметь радиус около 10 километров. Эту простую оценку подтвердили расчеты, выполненные в 1935 году американским физиком Робертом Оппенгеймером 1904-1967 годы и канадским физиком Георгием Волковым. 1914-2000 годы. Они учли, что при высокой плотности нейтронный газ должен быть вырожденным и своими свойствами напоминать газ вырожденных электронов. Поэтому, как и в случае белых карликов, более массивные нейтронные звезды должны иметь меньший размер. Если бы вещество нейтронной звезды можно было рассматривать как идеальный газ и пользоваться при этом теорией гравитации Ньютона, то у нейтронных звезд тоже существовал бы чендер предел массы, равный 5,7 массы Солнца. Однако тяготение на поверхности нейтронной звезды так велико, что следует использовать теорию гравитации, общую теорию относительности Эйнштейна. С учетом этого Оппенгеймер и Волков оценили, что максимальная масса тела из идеального нейтронного газа равна всего 0,7 массы Солнца. Однако эта оценка требовала уточнения. Если нейтроны упакованы столь же плотно, как в атомном ядре, между ними должны действовать столь же мощные ядерные силы. Поэтому вещество нейтронной звезды по своим свойствам больше похоже на жидкость, чем на газ. А внешняя оболочка, как показал расчет, представляет собой даже твердое тело, корона которой простирается тонкой протяженностью всего около метра атмосферы. Смотрите рисунок 5.26. При плотности около 10 в 15 степени грамм на кубический сантиметр расстояние между нейтронами должно быть меньше их размера, а это значит, что вещество представляет собой конгломерат кварков, из которых в обычных условиях состоят нуклоны. Информацию о свойствах вещества при ядерной плотности получают из экспериментов по столкновению элементарных частиц на ускорителях, но пока эти свойства изучены недостаточно полно. Поэтому неопределенное значения максимальной массы нейтронных звезд пока велика. Она равна 1,5-2,5 массы Солнца. Минимальная масса нейтронных звезд известна с большей точностью. Наличие нижнего предела массы обусловлено тем, что свободные нейтроны неустойчивы и распадаются на протон и электрон. Забудем про антинейтрину. Причем кинетическая энергия образовавшихся частиц равна разности масс покоя нейтрона и протона плюс электрона. И К равно дельта МС в квадрате. Рассмотрим холодный нейтронный газ, сжатый до высокой плотности. Нейтроны постепенно начнут распадаться, и вскоре мы будем иметь смесь, состоящую из нейтронов, протонов и электронов. По мере распада нейтронов, концентрация электронов и протонов будет возрастать, и в какой-то момент электроны заполнят все энергетические состояния с энергией меньше ИК. Начиная с этого момента нейтроны перестанут распадаться, поскольку рождающиеся электроны не могут иметь энергию больше ИК, а все ниже лежащие энергетические уровни ими уже заняты. Таким образом, нейтронный газ может долго существовать лишь в присутствии достаточно плотного газа из электронов и протонов. Расчеты показывают, что это возможно в телах, у которых центральная плотность превышает 1,5 умноженную на 10 в 14 степени грамм на кубический сантиметр. Нейтронная звезда с такой центральной плотностью будет иметь минимально возможную массу — около 0,1 массы Солнца и максимально возможный радиус — около 150 километров. 5.4.5. Поиск нейтронных звезд. Астрономы долго не приступали к поиску нейтронных звезд, полагая, что даже если эти экзотические плоды теории существуют в природе, то из-за малой площади поверхности они имеют настолько малую светимость, что обнаружить их невозможно. Действительно, звезда радиусом 10 километров с температурой поверхности 10 в четвертой степени Кельвинов даже на расстоянии Проксима Кентавра будет иметь блеск всего 22,5 звездной величины. Но интерес к этим объектам резко возрос в начале 1960-х годов, когда начались внеатмосферные рентгеновские наблюдения — и была высказана идея, что нейтронные звезды можно обнаружить в двойных системах по их рентгеновскому излучению, которое возникает при перетекании вещества обычной звезды на нейтронную. Одиночную нейтронную звезду, в принципе, тоже можно заметить. Сразу после рождения температура в центре нейтронной звезды превышает 10 миллиардов кельвинов, а температура поверхности близка к 10 миллионам кельвинов. Поток нейтрина, а затем фотонов, быстро охлаждает звезду, и примерно за 10 тысяч лет ее эффективная температура опускается до миллиона градусов. К этому моменту светимость нейтронной звезды близка к солнечной, но в основном это рентгеновское излучение. Недавно были обнаружены рентгеновские и оптические объекты, похожие на остывающие нейтронные звезды. Слушайте главу 9. В оптическом диапазоне они выглядят как голубоватые звездочки 22-25 звездной величины, рисунок 5.38. В качестве исторического урока заметим, что оптическое излучение нейтронных звезд было обнаружено еще в 1942 году, но, как выяснилось, оно не связано с процессом остывания. Исследуя крабовидную туманность, остаток сверхновой вспышка которая наблюдалась на Земле в 1054 году, Вальтер Бада обратил внимание на голубоватую звездочку 16 звездной величины ⁇ близ центра туманности ⁇ Рисунок 5.39. В спектре этой звезды БАДа не обнаружил ни одной линии. Интуиция подсказала ему, что этот необычный объект и есть остаток взорвавшейся звезды. Разгадать природу излучения удалось лишь 30 лет спустя. В 1967 году английские радиоастрономы обнаружили объект, который излучал короткие радиоимпульсы продолжительностью 0,5 секунды со строгим пределом около 1,34 секунды. Вскоре было открыто еще несколько радиоисточников такого типа, посылавших короткие импульсы с очень стабильным периодом. Их назвали радиопульсарами. Вскоре американский астрофизик Томас Голд 1920-2004 годы выдвинул предположение, что радиопульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды. При этом он опирался на идеи, высказанные незадолго до открытия пульсаров российским радиоастрономом Николаем Семеновичем Кардашовым, 1932-2019 годы и итальянским астрофизиком Франко Пачини 1939-2012 годы, указавшими, что нейтронные звезды могут очень быстро вращаться и иметь магнитное поле напряженностью до 10 в 12 степени гауссов. Это следует из самых общих законов физики. Законы сохранения момента импульса и законы сохранения магнитного потока в проводящей среде. В соответствии с ними прижатие звезды или ее ядра должны возрастать как скорость вращения, так и напряженность магнитного поля. Идея Голды состояла в том, что мощное магнитное поле быстро вращающейся нейтронной звезды должно в соответствии с законом электромагнитной индукции создавать сильное электрическое поле, которое будет вырывать заряженные частицы с поверхности звезды и ускорять их до огромной энергии. Двигаясь в магнитном поле, эти частицы, в основном электроны, должны излучать электромагнитные волны которые и наблюдаются как радиоизлучение пульсаров. Излучение такого типа называют синхротронным, поскольку впервые его обнаружили, когда разгоняли электронный в магнитном поле ускорителя элементарных частиц — синхротрона. Особенность синхротронного излучения в том, что заряженная частица испускает его внутри узкого конуса в направлении своего движения, причем раствор конуса тем меньше, чем больше энергия частицы. Это сугубо релятивистский эффект, он прямо связан с собирацией света. Детально механизм импульсного радиоизлучения пульсаров не выяснен до сих пор. По-видимому, электроны в их магнитосферах движутся вдоль оси симметрии магнитного поля, поэтому в том же направлении сфокусировано излучение. Ось магнитного поля наклонена к оси вращения звезды, и наблюдатель регистрирует излучение лишь в те моменты, когда конус излучения вместе с осью магнитного поля поворачивается в его сторону. В некотором смысле пульсар напоминает мигалку спецавтомобилей. В 1968 году был обнаружен радиопульсар NP0531 в крововидной туманности, и вскоре выяснилось, что он совпадает с голубой звездочкой Бааде. А когда оказалось, что излучение этой звезды сильно поляризовано и мигает с той же периодичностью, что и радиопульсар, стало ясно. Оптическое излучение также обусловлено синхротронным механизмом. В 1977 году было обнаружено синхротронное оптическое излучение еще одного пульсара, psr 0833 45 который связан с остатком сверхновой в созвездии парусов, вспыхнувшей около 10 тысяч лет назад. К середине 2025 года обнаружено более 2700 радиопульсаров, но синхротронное оптическое излучение наблюдается только у четырех из них. И это не случайно. Излучаемая пульсаром энергия в конечном счете черпается из кинетической энергии вращения нейтронной звезды, поэтому со временем вращение замедляется и период пульсара возрастает. И вместе с этим уменьшается мощность синхротронного излучения, напряженность магнитного поля на поверхности нейтронной звезды и средняя энергия, ускоряемых ее электрическим полем частиц. Через несколько миллионов лет после рождения нейтронной звезды радиопульсар угасает. Еще раньше затухает синхротронное оптическое излучение – поскольку его могут генерировать только очень энергичные частицы. Таким образом, век одиночной нейтронной звезды сравнительно недолг. Израсходовав энергию вращения, она должна стать практически невидимой. Однако, как и в случае с белыми карликами, присутствие рядом с компактным объектом источника вещества, например, второго компонента в двойной системе, может приводить к реанимации остывшей звезды и продолжению ее активной жизни.